Глава 12. Приятного аппетита, произносит Джем по-русски. Похоже, получилось здорово. Спасибо тебе, приятного аппетита. Она улыбается, разливая чай, и продолжает на английском. Русский звучит грубо. Сколько раз думала, Алекс ругается с отцом, а они обсуждали погоду или вообще корма для кота. Казалось, я с ума схожу. Мой английский не сравнится с английским Алекса, но разговаривать на бытовом уровне я могу. Вежливо улыбаюсь, наблюдая за сыном. Тот тоже постоянно возвращается глазами ко мне, проверяя, нам месте ли. Алекс ему подают лопатки, ведерко. «Как тебе в Москве, Джем?» Моя очередь поддерживать беседу. Пока не поняла, все непривычное. Мужчины мрачные, молчаливые. Никто не улыбается. Все чем-то заняты. И кажется, что все друг с другом ссорятся. Алекс говорит, что это я еще русских женщин не знаю. Прыску. «Русские женщины — не подарок, это правда. Наверное, поэтому он привез с собой тебя. Наверное». Он сказал, что если его встретит полиция прямо в аэропорту, то это нормально. «Не пугаться», — говорит такой. «Спокойно, езжай в отель, прими ванну с пеной. В России все так делают. Потом возьми пару экскурсий и билет домой». Я просто в ужасе каждый раз, когда мы проходим мимо полицейских. Аж голову поворачиваю. Алекс, скорее всего, пошутил. Сомневаюсь, он не часто шутит. Сказал, что договорился, но... джему задумывается и произносит на ломаном русском. В рот он еб*** их обещания. Похоже? «Да, ой, извини, я на минуту». Соскакиваю с места, бегу к песочнице. Хватаю дома за руки. «Нельзя бросать песок в девочку. В глазки попадет. Демьян, давай лепить что-то вместе. Бросать не нужно». Поясняю свою реакцию. «Я знаю этот взгляд. Сын может в игре увлечься и случайно обидеть». «Смотрите лучше за своим ребенком, если он так делает», отвечает женщина, не отрываясь от телефона. Ее дочь копает рядом. «В нашей семье не принято обсыпаться песком. Я думала, у всех так». Мы с Алексом совершенно случайно пересекаемся глазами, они на одном уровне, и это не значит совершенно ничего. Просто обмениваемся секундным раздражением. В этот момент девочка зачерпывает совком песок и, как в замедленной съемке, на наших глазах высыпает его прямо на голову Демьяна. «Алекс!» «Ахуя!» Тот быстро отводит совок, но поздно. Демьян крутит головой, и песок осыпается на его лицо, попадает в рот, глаза. Ощущение сыну не нравится и начинает сорев. «О нет!» Салфетки остались в сумке. Суечусь я, аккуратно отряхивая лоб. «Да какой там?» дым весь в песке. Поднимаю его, рыдающего на руки. «Ива, чем помочь?» спрашивает Алекс. Сам в сторону женщины смотрит. «А говорили, не принято в вашей семье». Продавливает интонациями. Женщина, смутившись, извиняется. «Покажи, где ванная, пожалуйста». Через минуту я умываю сына над раковиной. дем плачет от обиды и разочарования, от того, что глазки режет. Жалею его, прижимаю к себе. «Ну, все, все». Сейчас отпустит и полегче станет. Так вышло, малыш. Эти песочницы — вечное поле боя. Мамаша от телефона так и не оторвалась. Надо было его запулить в стену. Усмехаюсь. Выживание на детских площадках нужно следить и за своими, и за чужими детьми. Не знаешь, кто что выкинет? такой был уже пару раз. Мы часто гуляем с Леной Гордеем. Эти двое вечно друг другу жизнь усложняют. Алекс стоит в дверях, руки на груди скрестил, наблюдает. Не понимаю, как это произошло. Я же в полуметре сидел. Такая девочка славная на вид в розовом платье. тебя жизнь ничему не учит в отношении милых девочек? Не удерживаюсь от небольшой колкости. Теперь я знаю больше и готова об этом поговорить. Он тоже слегка улыбается, окидывает внимательным взглядом и выдает с мстительным удовольствием. Не помню в своей жизни милых. Закатываю глаза, рассмеявшись. Наша перепалка вдруг походит на флирт, и просторная ванная комната на миг становится тесной для нас наших воспоминаний. Я смущаюсь, отворачиваюсь, Смотрю на душевую кабину, на женский шампунь в яркой бутылке, который стоит на полочке. Улыбка мгновенно сползает с лица. Я помню, как мы купались вместе в ванной, как стояли в обнимку под душем много-много раз. Сейчас Алекс делает то же самое с ней, со своей австралийской красавицей. «Зачем ты прилетел?» – спрашиваю, не выдержав. «Пока мы вдвоем, пока он чувствует вину, что не углядел, его сын пострадал. У тебя был покупатель на панели в Китае, а здесь тебе угрожали». «Джема поделилась, что ты с опаской мимо полицейских проходишь. Да я и так по всем вам вижу. Ты и Борислава все дерганые». Алекс приближается отряхивает остатки песка с вискодема. Снимает сандали на сучки. «Как думаешь, скоро он ко мне привыкнет?» «Я даже не представляю, как Китай отреагирует на то, что вы взяли передумали». Продолжаю я. отреагируют неустойкой согласно договору Ива. Они предсказуемы понятны», — отсекает он. Сглатываю, стараясь уловить намеки и полутона. Напрямую Алекс мне ничего не скажет, это уже понятно. Они предсказуемы в отличие от... Замолкаю. В отличие от... Повторяет он утвердительно. Чем тебе грозило возвращение в Россию до сделки? Я, правда, не знаю, честное слово. Он пару раз моргает, облизывает пересохшие губы. Обещали 15 лет. Щедро. Шепчу ушам, не веря. Алекс не улыбается, не дает понять, что дурит мне голову. Он дозированно выдает информацию и будто наблюдает за реакцией а мне дурно становится. Я шлеп в губами, как поймана в силке рыбешка. Маленький дем, к весу которого давно привыкла, вдруг становится тяжелым. Алекс не доверяет тем, с кем подписал договор, или не до конца доверяет. Вот почему заряженный ходит, дергается, психует, мысленно ждет, что сделка сорвется, и вопрос о тюремном сроке поднимется снова. Пятнадцать лет. Я физически ощущаю ужас, о котором говорила Джемма. Алекс зовет Демьяна на руки. Вместе они рассматривают, что лежит на полочке у зеркала. Я мою руки, убирая волосы за уши. Распустить их было плохой идеей, мешаются. Да бессмысленно, наверное. «Не понимаю, ты что-то сделал, чтобы сесть аж на пятнадцать?» Голос звучит сипло. Мы размышляли, чем можно Алексу пригрозить в то время. Налоги там же три максимум. Обязательно нужно было что-то сделать? Я надеюсь, ты решишь эти проблемы. Не хотелось бы, чтобы отец Демьяна сидел, да еще так долго. Об этом стоило раньше беспокоиться, Ива. Я не знала. Выпаливаю, не выдержав уровня сложности. думал ты все это время не приезжаешь, потому что сам не хочешь. Алекс оборачивается произносит. Я два года не был на могиле матери и ни разу не видел сына. Его спокойствие режет бритвами. Оно неестественно. Потому что по природе свой Алекс совсем неспокойный. Он яркий, эмоциональный, горячий. Блеским людям легко признается в том, что на сердце. Сейчас его чувство под надежной броней но даже так я ощущаю и горечь, которой у меня тоже достаточно. Зато у тебя была другая интересная жизнь, за которой мы следили по новостям, наконец-то без перелетов, которые ты так ненавидишь. Смотрим друг на друга. Я дышу рвано, поверхностно, лицо Алекса непроницаемо, в глазах лед. Он был прав, нам не стоит разговаривать, можем испортить хрупкий мир, оба не перегорели. Алекс произносит спокойно. Я понятия не имею, как общаться с собственным ребенком. «Ты прекрасно знаешь мою историю», — от меня отказались. И вспомнили только, когда мое имя было везде. Еще эту книгу тупую выпустили, которая по миру разошлась. И я живу под этим грёбаным давлением с мыслью, что мой ребенок повторяет мой путь. Чувствую холодок и быстро стираю влагу со щеки. «Ты его не хотел, Алекс?» «Поступил именно так, как твои родители. Отправил меня сам знаешь куда. Ты создал эту ситуацию, иного выхода не было, кроме как обратиться за помощью к Вадиму Юрьевичу». На его способы решить проблему я повлиять не могла. Я хочу отнять сына, но Алекс делает резко движение головой. Смотрит на Демьяна, улыбается. Демьян тут же наивно улыбается в ответ. Алекс смеется, тянется и чмокает его в лоб, надувает щеки. демха хочет и тоже надувает свои. Он отходчивый. Вредных девочек прощает быстро. Забывает о неприятностях, которые те причинили. А вот его отец научился не прощать. Я не хотел его, Ива. И да, ты права мы родители меня не хотели но одно дело не хотеть гипотетического ребенка другое отказаться от уже рожденного ты читала последнюю главу книги моей биоматери эту богу книжонку я даже в руки брать не буду а тебе там ни слова правды разве иронизирует он направляется к выходу идем джема психует когда завтракает одна алекс окликал я он оборачивается если бы ты мог ты бы прилетел после рождения не ко мне к сыну скажи прилетел бы Я все время мучилась. Мне надо знать. Он криво улыбается. Я и прилетел. Где сейчас, по-твоему? Алекс несет Демьяна в кухню-гостиную, а у меня кожу покалывает так сильно, что не могу с собой справиться пару вдохов. Иду нарочито медленно. В комнате светло-красиво у Дэма разбегаются глаза. Он не знает, какие шкафчики выдвигать первыми, поэтому, помешков, просто плюхается на пол играть с тюбиком зубной пасты, которую прихватил с собой. Пытка продолжается. Я присаживаюсь рядом. Алекс, напротив, отходит к окну. «Все в порядке?» «Не понимаю, русские ругаются или обсуждают корм для кота?» Шутит Джемма. Протягивает Демьяну мягкую упаковку фруктового пюре. Я улыбаюсь в ответ, быстро вытирая щеки. С раздражением понимаю, что она мне симпатична. Помогаю Дэму справиться с крышкой. «В порядке, детка, я накосячил, как и думал», отвечает Алекс. Двухлетка в розовых босоножках оказалась пароворнее. «Ива, дай ему еще один шанс!» Мы с Алексом очень ждали знакомства с Демьяном. Он не признается, но ужасно нервничает. «Не пали!» Алекс натянуто улыбается, выходит на террасу, закуривает. Демьян тем временем встает на ноги и несет выкидывать пустую упаковку. Джемма подсказывает, где мусор на ведро. «Фу!» – объясняя Демьяна, выбрасывает упаковку от пюре. Потом хватает с пола едва начатую зубную пасту и заявляет «Фу!» «Дем, это не мусор!» «Демьян, погоди, давай отнесем обратно туда, где ты взял!» поясняю Алексу. В последние дни это его самый любимый момент перекуса — выбросить упаковку. Демьян возмущается, выкручивается. «Пусть!» — разрешает Алекс. Я пожимаю плечами. Сын врывается в роль мусорщика. Расправившись с пастой, он открывает первый попавшийся шкафчик и находит там стопки салфеток и одноразовой посуды. Изрекает с восторгом. «Фу!» Алекс, он все выбросит, что найдет, если не остановить. «Развожу руками. Пусть делает, что хочет!» говорит Алекс, вновь затягивается и выпускает дым через рот и нос. Меня потряхивает. Джемма смеется. Я перевожу глаза на мусор на ведро и вижу в глубине упаковку от презервативов. Боже. Боль такая острая, что приходится призвать всю выдержку, чтобы ее скрыть. И правда, фу. Быстро отворачиваюсь отхожу. Ну все, хватит. Дэм, нам пора домой. Пусть играет, это же салфетки. Гостеприимно успокаивает Джемма. Ива, я читала, что ты в прошлом занималась гимнастикой. Это мечта. Сколько лет ты посвятила спорту? Семнадцать, улыбаюсь. Каждый день по восемь часов в зале. Сколько? Поражается она. Когда же ты веселилась, тусовалась с парнями, путешествовала? Я занималась спортом семнадцать лет, каждый день своей жизни, а потом встретила Алекса.